Глава 5 Несносный дракон. С ужасом смотрю, как тень дракона кружит над крышей дома. Какой же он большой и жуткий. Знаю, что перед зверем нельзя показывать свой страх, поэтому я не шевелюсь и едва дышу, чтобы лишний раз не провоцировать ящера. Вижу, как дракон делает крутой поворот и летит прямиком на меня. От охватившего ужаса кровь стынет в жилах. Я не в силах даже с места сдвинуться. Перед глазами картина, как дракон хватает меня своими когтистыми лапами и разрывает на части. Но нет. Как только до меня остаётся всего ничего, дракон резко поднимается вверх, а рядом со мной на землю падает небольшая тушка кролика. Дракон улетает, и я с облегчением провожаю его взглядом. Перевожу взгляд на свежее мясо и радостно улыбаюсь. Очевидно, что джайдайское чудовище заботится о своём сородиче, но для меня это даже плюс. Хотя я опасаюсь того, как будет вести себя дракон, когда полностью восстановится. Если уже сейчас он позволяет себе распускать язык, то что будет, когда он сможет контролировать своё тело? Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Беру мясо, и иду к небольшому роднику, который протекает за домом. и Его я нашла после приезда, когда осматривала окрестность. В доме небольшая терраса, из которой открывается вид на горные просторы. Возвращаюсь в дом и принимаю заготовку мясного бульона. Пока мясо варится, я достаю из кармана брошь и с любопытством её рассматриваю. Раньше мне не доводилось видеть подобные камни. Они такого насыщенного цвета, что, присмотревшись, кажется, что внутри них будто туман клубится. Весьма странная вещица. Поднимаюсь на второй этаж и прячу брошь в ворох одежды. Прохожу мимо зеркала и почему-то заглядываю в него. На меня смотрит молодая девушка с длинной косой цвета золотистого каштана. А взгляд? Он другой. Боль утраты таится в моих глазах. Смерть бабушки меня подкосила. Очереда непонятных событий совсем выбила из колеи. Как же мне во всём разобраться? Ты справишься. Не сразу. Но всё у тебя получится. Может, я схожу с ума, раз слышу голос бабули? Неважно. Главное, что это помогает прийти в себя. Возвращаюсь на кухню. Бросая взгляд на чешуйчатого который всё ещё спит. Наливаю себе чашку чая и опускаюсь на кресло, которое стоит рядом с диваном. «Кто же ты?» Изучаю я черты лица дракона. Раньше мне не доводилось их видеть вживую. Но по рассказам бабушки, я знаю, что доверять им нельзя. «Бабушка, а драконы злые?» Весело качаясь на качеле и болтая ногами, доверчиво смотрю на бабушку, которая что-то вяжет. Отрываясь от своего занятия, герцогиня ласково смотрит на меня и говорит. «Нельзя делить на чёрные и белые, Андреа. Драконы, как и мы, все разные. Но одно тебе следует запомнить. Не доверяй дракону. Они всегда себе на уме. Они преследуют свою выгоду. И не важно, что для этого придётся идти по головам». слава бабушке я запомнила, поэтому ни о каком доверии к этому ящеру и речи быть не может. Ко всему прочему, он кого-то убил. Со мной под одной крышей живет убийца-дракон. И как же меня угораздило так вляпаться? Ты так смотришь, будто готова сходу на меня наброситься, — прерывает мои мысли очнувшийся дракон. Как добропорядочная девушка, ты сначала накорми меня, а потом я исполню все твои желания. Вспыхиваю и вскакиваю с кресла, обжигая себя горячим чаем. Смотрю на несносного дракона, а внутри все колотится. Да как он смеет так со мной разговаривать? Я не уличная девка. Знаешь что? Знаю, «Знаю прерывает меня хам. Он лежит с закрытыми глазами и улыбается. Что я такой неотразимый? Что ты влюбилась в меня с первого взгляда, поэтому и привела в свой дом? Я стою и с яростью сжимаю кулаки. Чашка валяется неподалеку. Только ты знай, я дракон приличный. На пустой желудок развратными делами не занимаюсь. Глубоко дышу и про себя считаю до десяти. Если бы я могла убивать взглядом, то этот бедовый дракон был бы уже давно мертвым. Ты... «Самый восхитительный представитель мужского рода». Наконец-то эйдан открывает глаза, и я замечаю в его взгляде смешинки. Он просто меня провоцирует, пытается вывести на эмоции. Самый распутный и болтливый представитель мужского рода. Холодно бросаю я дракону, нагибаюсь за чашкой и иду на кухню. Позади слышу, как дракон со свистом вбирает воздух. «Больно?» Так тебе и надо, развратный ящер. Подхожу к печке и наливаю ещё горячий бульон. Несу чашку дракону. На этот раз он сам пытается приподняться, но безрезультатно. Недовольно поджимаю губы и помогаю дракону. Протягиваю ему чашку с ложкой, но он удивлённо смотрит на меня. «Что, не в силах поднести ложку ко рту?» С раздражением спрашиваю у дракона и сажусь напротив него. «К сожалению, я пока не совсем здоров, поэтому защититься от твоих посягательств не могу». С наигранным сожалением дракон вздыхает. «Если продолжишь в том же духе, а останешься голодным». Мой голос звучит равнодушно. Подношу ложку к его рту. Глядя мне в глаза, дракон глотает бульон. «Все драконы такие болтливые», — невзначай спросила я у Эйдена. «Драконы?» В недоумении он смотрит на меня. «Не знаю», — пожимает плечами. «Ты что, отшельник? Никогда не общался с себе подобными?» Беззаботный вид Эйдена сменился озадаченным. «О чем ты?» «Кстати, как тебя зовут?» «Андреа», — растерянно произношу свое имя. «Ты же дракон!» «Я?» — удивляется Эйден. «И я вижу, что в этот раз он не шутит» и не притворяется. «Подожди. Отставляю чашку и бросаюсь в комнату. Там у меня есть небольшое зеркало. Возвращаюсь и протягиваю его дракону. Он с любопытством себя рассматривает, затем переводит на меня задаченный взгляд. Я не чувствую в себе дракона». «Это как? Такое вообще возможно? Кто ты?» Затаив дыхание, я спрашиваю у дракона. Некоторое время Эйден молчит, затем в замешательстве, глядя на меня, говорит. «Я не помню. Знаю, что меня зовут Эйден. На этом всё». Как это ни странно, но я верю дракону. Не может такой сильный мужчина так мастерски сыграть неуверенность. Чувствую некоторое волнение. С чего бы вдруг? Не за дракона же я волнуюсь. Мне бы со своими проблемами разобраться. Не знаешь, где оказался?» «Без понятия». на потерянный, но это длится всего лишь мгновение. Затем к нему возвращается прежняя болтливость. Но ну, очевидно, что рядом с самой обворожительной девушкой...» Закатив глаза, я остужаю восторженность дракона. «Нет, ты находишься в логове сумасшедшего дракона». Эйден хмурится. «Джайдайские горы!» «Ты что-то помнишь?» «Надеюсь, что потеря памяти у дракона кратковременная». «Смутно, но никак не могу ухватиться за мысль». «А точнее...» «С надеждой заглядываю ему в глаза». «Помню». «Кажется, я кого-то убил».